Глава 13. Совсем другой алхимик. Часть 2. «Неплохо», – пробормотал Ян. «Именно он стоял там, на холме». Магические способности Яна уже превзошли второй класс и теперь достигли уровня третьего класса. Не только благодаря тренировкам, но и из-за большой поддержки, оказанной кольцом Могриан. «Мне повезло получить его без каких-либо конфликтов». Ян был полон решимости, так или иначе заполучить это кольцо любыми необходимыми средствами. Как он сам сказал лорду, он готов был даже украсть его. Впрочем, в итоге он получил его весьма приятным способом, к тому же с дополнительными хорошими преимуществами. Знак его статуса как вечного гостя. Просто не могло быть лучшего способа получить это кольцо. Господин Мак, рыцарь-ветеран Эрик подошел к Яну. Они очистили деревню Ллойд без каких-либо серьезных затруднений. «Кто-нибудь ранен?» «Благодаря вам, у нас даже не было шанса получить ранения. Эрик сказал чистую правду. «Эти смертоносные сосульки, летящие с холма, все они били точно в бандитов!» «Слава, Слава богу, что он на нашей, нашей стороне. стороне!» «Неужели маги других стран так же сильны, как он?» Эрик начинал всерьез беспокоиться о войне, которая неизбежно однажды начнётся. Ему лучше заранее подготовить щит и шлем понадёжнее. «Сначала лучше собрать трупы», – произнес Ян, не имевший ни малейшего понятия, о чем сейчас думал Эрик. «Мы сразу же отправим посланников к Макс Паданам. Все погибшие солдаты принадлежали к их дому, так что они позаботятся о телах». Дом Макс падан. Они были под началом дома Могря и отвечали за северно-западную часть провинции. Деревня Ллойд также находилась под их управлением. Я предлагаю зарыть или сжечь трупы воров. Что касается трупов местных жителей, пусть о них позаботятся их односельчане. Быстрое и четкое решение. Как рыцарь, он привык действовать быстро и эффективно. Делайте, как предложили. Да, господин Мак. Ян принял предложение Эрика. Фактически, он рассматривался как его командир. Все в отряде считали Яна своим командиром, и его возраст не был проблемой. Надеюсь, он не погиб. Я осмотрелся вокруг, разглядывая выживших жителей. Были те, кто чувствовал облегчение. Но было и много людей, охваченных горем. Тех, чьи родные и друзья были убиты бандитами. Ледио должен был быть одним из них. Ледио, приятель, очнись! Папа, папа! Ян услышал чьи-то настойчиво звучащие голоса. «Ледио» — это было имя алхимика. Ян направился в ту сторону. Mm -hmm. Алхимик Ледио лежал на земле. Ян был немало удивлен, увидев его лицо. «Это же...» Болезненно бледная кожа, белые волосы, выпирающие надбровные дуги, впалые виски. Хрупкое, истощённое тело. Манозависимость? Это была болезнь, известная как проклятие божье. Как и следует из названия, только очень немногие люди с особым типом тела могли подхватить эту болезнь. Все симптомы алхимика ясно свидетельствовали, что он страдал от манозависимости. причем страдал уже очень долгое время. Это несомненно манозависимость. Было четыре основных типа тела. За исключением обычного, было еще три особых типа. Тело, в котором сочетается сразу и сердце, и мозг маны. Сердце маны позволяет накапливать ману и помогать ей циркулировать по телу. Мозг маны позволяет использовать накопленную в теле ману и выводить ее за пределы тела, творя магию. Далее, тип тела, в котором есть только сердце маны. Поскольку у людей с таким телом не было мозга маны, магия для них была недоступна. Однако они все же могли накапливать ману, что значительно укрепляло их тела. Большинство из них становилось королевскими рыцарями. И, наконец, тип тела, где есть только мозг маны. Источником силы для мозга маны была мана. Однако такое тело не могло самостоятельно генерировать ману. А это значило, что мозг был совершенно бесполезен. И подобное, И подобное весьма проблематично. Для этого типа тела мана была поистине губительна. Если по каким-то причинам будет дано больше маны, чем необходимо, ее остатки, скапливаясь в организме, будут постоянно стимулировать мозг маны. Всю жизнь, каждый ее момент. Это, Это в буквальном буквально смысле зависимость. зависимость. Естественно, обычно никто не вводит ману в таких людей. Единственными, кто мог сделать подобное, были маги. «Я знал нескольких магов с весьма отвратным характером». Ян склонился над Ледио. Если он просто оставит его сейчас, тот вскоре умрет. Хотя Ян и не мог полностью излечить его, он мог оказать ему первую помощь. «Дайте мне секунду». Ян возложил руки на Ледио. С помощью вливания маны он для начала вылечил его симптомы. Вскоре дыхание Ледио успокоилось. Смертельная бледность покинула его лицо. Тело также быстро восстановилось. «Можете дальше сами позаботиться о нем?» «А? А, да! С Спасибо вам!» Мужчина, который хлопотал над ним, был похоже соседом Ледио. Он осторожно поднял его, кланяясь Яну. М «Мой папа! Он в порядке?» Мальчик был примерно того же возраста, что и Ян. Возможно, даже чуть помладше. На некоторое время. Окончательно вылечить монозависимость? Ян не знал никаких способов сделать это. Его распоряжения были лишь временные меры. З значит позже он опять станет таким же. Верно. А... Мальчик с трудом сдерживал слезы. У этого алхимика просто уже не было выбора. Единственное, что ему оставалось, это или получать ману от магов, или умереть. Только эти два варианта. «Быстрее! Мне нужно быстрее найти цветок, о котором говорил отец!» Пробормотал мальчик? Ян услышал это бормотание. «Цветок?» Слово «цветок» сильно заинтересовало Яна. Речь о цветке Рандер? «Он сказал, что цветок поможет с лечением!» Ян внезапно кое-что понял. Этот алхимик искал средства, чтобы излечить манозависимость. Растение, что упомянул его сын, должно быть лекарством при манозависимости. Но чтобы лечить этот недуг, какими свойствами оно должно обладать? Получается, оно должно делать что-то с остатками мана внутри тела. Нейтрализация маны. Этот яд по-настоящему шокировал. Эффект этого растения должен нейтрализовывать ману. Если это правда. Яд, что не позволяет мане циркулировать в потоке крови по телу. Прозвучал голос в его памяти. Как раз перед тем, как он отмотал время назад. в тот миг, когда он был отравлен Рагнером. Ян ясно помнил его первые слова. Тот яд, которым меня отравили. Смертельный яд, приготовленный Рагнером, чтобы убить Яна и истребить всех магов в мире. Мне лучше проверить. Ян быстро взглянул на Ледио. Было бы лучше расспросить самого алхимика, а не мальчика. А затем... «Дуглас! Куда ты пошел? Дуглас!» Закричал мужчина, поддерживающий Ледио. Мальчик, меж тем, уже выбегал из деревни. Он, должно быть, побежал на поиски цветка, о котором говорил его отец. «Дуглас!» Удивительно, но Яну было знакомо это имя. Такое имя было весьма широко распространено в Империи Гринривер. Однако сложившиеся обстоятельства делали его особенным. «Алхимик» и «трава, подавляющая ману». Эти ключевые слова делали это имя совершенно уникальным. Королевский алхимик Дуглас Хамон Ян вспомнил величайшего алхимика в истории Империи. «Верно, теперь я вспоминаю». Он еще раз медленно повторил про себя имя Дугласа. Он вспомнил кое-какие детали о его прошлом. Он ведь был рабом в самом начале. Если бы Ян не решил посетить деревню Лойд, мальчик, несомненно, был бы продан этими мандитами. Как и случилось в прошлой жизни Яна. И он отчаянно ненавидел всех магов. Только маги могут вливать ману в другого человека. И, должно быть, именно какой-то маг сделал его отца моназависимым. Так <связан> на самом деле он. Ян посмотрел на убегающего Дугласа. Более того, он был примерно в том же возрасте, что и Ян. Рагнер, Ян и Дуглас. В прошлой жизни все трое были примерно одного возраста. Ян рассмеялся, как сумасшедший. Он пришел в эту деревню ради эликсиров, а в итоге встретил здесь человека, которого совершенно не ожидал увидеть. «Что ж, Рагнар, в этот раз...» Мальчик, у которого был талант, чтобы стать величайшим алхимиком Империи. К тому же, вероятно, тем самым алхимиком, что был на стороне Рагнара. Ян быстро бросился за Дугласом. «Ты не сможешь его заполучить в этот раз...»